Глава вторая. Ханна торопливо свернула за угол и осмотрелась по сторонам. За спиной находился парк, справа всесезонная футбольная площадка, а слева церковь. Остальная часть улицы напоминала заброшенный пустырь, на краю которого располагались немногочисленные одноэтажные дома. В центре в глаза бросалось незастроенное пространство с вывеской, которая обещала, что на этом месте Возведут элитный жилой комплекс. Однако теперь выцветшая надпись полускрытой граффити недвусмысленно намекала, что чья-то грандиозная идея так и не воплотится в реальность. Ханна принялась копаться в сумочке в поисках клочка бумаги, на котором нацарапала адрес того печатного издания, чтобы проверить правильно ли ввела данные в навигатор. Прошу прощения, прекрасная незнакомка. Несоблаговолители чуть подвинуться. прервал бесплодные поиски чей-то голос. Ханна по привычке начала бормотать извинения, но огляделась по сторонам и поняла, что рядом никого нет. "Вверх, красавица. Не забывайте про третье измерение". Последовав совету, она вышла на проезжую часть и подняла глаза на церковь из красного кирпича. Несмотря на забранные решётками окна и потрёпанный вид, Здание сохранило некое очарование заброшенности и недооценённой красоты. Выщербленная кладка переходила в чёрную шиферную кровлю. По мере того, как взгляд Ханны скользил всё выше, она заметила круглое витражное окно с подъёмной рамой и без решёток. Оно было бы самой яркой и приметной деталью здания, если бы это звание не присвоил дородный мужчина в костюме тройки из шотландки, стоявший на крыше. О, господи, прошептала Ханна. Нет, милочка, вы ошиблись. Я не претендую на сие божественное звание, заявил мужчина хорошо поставленным голосом, как у актёра одной из пьес Шекспира, после чего уже с меньшим оплонбом добавил: Будь добра, отодвиньте немного в сторону. Хорошо? Вы пролепетала Ханна, внезапно осознав, что стоит прямо под собеседником на предполагаемом месте приземления. Вы в порядке? Благодарствую за проявленный интерес к моей скромной персоне. Однако должен заметить, это свидетельствует о вашей неспособности оценить ситуацию, дорогуша. Не забивайте свою хорошенькую головку такой безделицей. И прочь с дороги. Дородный собеседник откашлялся, после чего громко патетически провозгласил: Прощай, о жестокий мир! Не быть уж редженальду Фейрфаксу твоей марионеткой. Ханна с беспокойством воззрилась на эксцентричного мужчину, отчаянно пытаясь придумать, что можно сказать в подобных случаях. Однако её опередили. "Да ладно тебе, Реджи, кончай балаган, расстёгивай глазные", произнёс кто-то. Ханна уже поняла, что все жители Манчестера говорили таким образом. Она отошла ещё на пару шагов назад и обнаружила источник звука: из бокового окна высовывался мужчина, по виду родом из восточной Азии. Не получив ответа, он снова обратился к потенциальному самоубийце. Те ещё жить да жить. Ханни показалось странным, насколько спокойно и небрежно звучал голос нового действующего лица. Создавалось впечатление, что он зачитывал строки из сценария к совершенно неинтересному спектаклю и стремился поскорее вернуться к большому пакету картофельных чипсов, стоявшему рядом. О, друг мой Окс, не трать слов понапрасну. Коль сброшу я ковы бренной плоти, тебе останется имущество моё. Жду не дождусь, пробормотал тот себе под нос. Коллекция жилеток и гора немытой посуды, которую ты обещал помыть. Настоящее сокровище. Что ты сказал? Ничего, забей, уже громче крикнул Окс. Чем бы корова мычала, стоявший на крыше мужчина Редже выглядел потрясённым до глубины души. А из-за кого вся квартира пропахла китайской едой. У нас на родине это называют просто едой, невозмутимо отозвался Окс. Великолепно. Высмеивать того, кто находится на пороге смерти. Ничего другого я и не ожидал. Может, уже хватит? Что ты вечно всё в спектакль превращаешь? Второй собеседник внезапно осёкся и впервые обратил внимание на Ханну. Эй, красотка, топай куда шла. Не видишь, у нас тут личный разговор. Но она нерешительно перевела взгляд на Редже и кивнула в его сторону. Он же собирается покончить с собой. А, не парься. Почти все религии сходятся, что смерть это типа ещё не конец, так что, ну, ты поняла. И всё же сделайте одолжение милейшее Покиньте сию юдоль скорби, присоединился к беседе мужчина с крыши. Мне будет жаль, коль мой последний миг хоть как-то запятнает вашу жизнь. Точняк, поддержал Окс. Ты это, прямо в зоне поражения. Акатит кровищи, будь здоров, помяни моё слово. Пятен потом не ототрёшь. Ты настоящий хам, позволь заметить, возмутился потенциальный самоубийца. Просто говорю, что вижу. Блень как девчонка вырядилась. Небось куда-то по важным делам идёт. Спорим, не захочет она отстирывать твои кровь и кишки с красивой одежды. Не стоит принимать слова сего простулюдина близко к сердцу, дорогуша, с отвращением покачал головой Реджи, обращаясь к шарашенной девушке. И всё же, настоятельно прошу покинуть это место. Ханны переводила взгляд с одного мужчины на другого, не зная, что ответить. Вся ситуация казалась нереальной, точно происходило с кем-то другим. Э-э, я даже слова, которые слетали с языка, звучали как чужие. Вы не подскажете, где находится редакция газеты Странные времена? На собеседовании, что ли, рассмеялся Окс и крикнул через плечо: "Эй, Грейс, ты ждёшь кого-то на место Тины?" Донёлся женский голос, но Ханна не сумела разобрать слов. Ага, продолжил диалог с невидимой собеседницей странный мужчина. Стоит тут одна, прямо там, где рыжий должен хряпнуться. Тон второй участницы разговора стал громче и настойчивее. Да ладно тебе, я-то тут причём? послышался недовольный возглас. Ну лады, не кипишуй, недовольно отозвался Окс и снова повернулся к ханне. Впервые на его лице отразилось подобие озабоченности. Ты по адресу, красотка. Вход прямо за углом. Он кивнул на рыжий У нас как раз скоро новая вакансия освободится. Эх, ты подонок, возмущённо запил полунотелый мужчина на крыше. А что? Может, я так справляюсь с горем? Вечно ты мне лекции читаешь. Неправда. Я всего лишь указывал. Может, куда-то позвонить? выпалила Ханна, взглянув на зажатый в руках телефон. Зафиг, удивился Окс, а когда она кивнула на потенциального самоубийцу, только отмахнулся. Не парься, всё под контролем. Это ты так считаешь, фыркнул Реджи, после чего обратился к Ханне. Вступайте же, милочка. Да пусть сопутствует удача вам во всех деяниях, и уже менее пафосно добавил. Видит Бог, она вам скоро понадобится. "Ясно", пролепетала в конец сбитая с толку девушка, переводя взгляд с одного странного собеседника на другого. Оба смотрели на неё сверху вниз с абсолютно бесстрастными выражениями лиц. Засунув телефон обратно в карман, Ханна поспешила обойти здание, хотя несколько раз оборачивалась, чтобы удостовериться, не давно произошедшее ей не почудилось. За углом находился вход с крыльцом. Видимо, он остался с прежних времён, потому что над выложенной кирпичами надписью "Церковь заблудших душ" под опасным углом висела табличка со словами: Странные времена. Чуть ниже виднелось нацарапанное небрежным почерком дополнение: Это больше не церковь. Идите доставать Бога в другое место. Рядом с крыльцом на раскладном стуле сидел парень лет 18 с дорогой фотокамерой на шее. Мешковатые джинсы и футболка особенно подчёркивали длинные худощавые руки, хотя такой промозглый день, как сегодня, требовал минимум трёхслойного наряда. Привет, Вот кликнул одетый не по погоде незнакомец при Виде Ханны и так поспешно вскочился со своего места, что очки с толстыми стёклами тут же слетели. "Ой", совершенно негорченно посетовал парень и принялся шарить по земле, попутно уронив термос и стопку книг, после чего заверил девушку: "Я найду их, найду". Заметив, что очкам угрожает опасность оказаться растоптанными, Ханна подошла, подняла их и протянула владельцу. "Вот, возьми". "Спасибо огромное". Широко улыбнулся парень и начал слепо водить рукой в воздухе, пока не наткнулся на Ханну. Затем забрал очки, без которых, похоже, почти ничего не видел, нацепил их и выпрямился, предусмотрительно придерживая оправу кончиками пальцев. Ещё раз привет. Привет, механично отозвалась девушка и поморщилась, когда собеседник сфотографировал её. Там сразу за углом мужчина собирается спрыгнуть с крыши. А, да, я видел Кевнул парень. Подмечать все детали важная часть работы журналиста. Кстати, он взял блокнот со складного столика, который стоял рядом со стулом, и принялся торопливо делать пометки. Назови имя и возраст. Ханна? Ханна Дринквотер, э, то есть Уиллис. Ханна Уиллис. Ясно, пробормотал парень, ожесточённо строча в блокноте. А возраст? Ну, немного невежливо задавать подобный вопрос незнакомой девушке. Тебе так не кажется, ответила она, отчаянно стараясь, чтобы слова прозвучали игриво. Правда? О, боже, пожалуй, так и есть. Прости. Собеседник выпрямил собе весь немалый рост, смущённо улыбнулся и протянул руку. Позволь представиться, меня зовут Саймон Браш. Приятно познакомиться. Взаимно, отозвалась Ханна, пожимая ладонь юноши, чья кожа, несмотря на то, что он уже вышел из подросткового возраста, В близи оказалось наглядным свидетельством жестокости взросления. "Теперь, продолжил Саймон, можешь сказать, сколько тебе лет?" "О, так ты сотрудник газеты?" поинтересовалась Ханна, наконец заметив надпись на футболке парня: "Я работаю в странных временах". "Пока нет, покачал он головой. Просто стараюсь мыслить позитивно, но, ну, знаешь, говорят, нужно одеваться так, словно ты уже получил желаемое". "А, теперь всё понятно". Я тоже пришла на собеседование. О нет, замахнул руками Саймон и немного погрустнел. Мне запретили входить внутрь. По словам мистера Бенкрофта, он прервался, схватил со стола ещё один блокнот, быстро перелистнул страницы и зачитал: "Ни при каких обстоятельствах этому четырёхглазому чехотошному чудику не разрешается хоть одной ногой вступать в это здание". Потом добавил: "Неплохое использование аллитерации, правда?" Пожалуй, но всё равно очень грубо и жестоко держать тебя здесь. Не переживай, всё нормально. Я следую примеру доктора Кто. Помнишь серию, где он хотел рассмотреть изнутри храм, а после запрета на посещение просто уселся снаружи. Думаю, мистер Бенкрофт всего лишь проверяет мою решимость, настойчивость и приверженность делу. Я уже сделал выбор, чем хочу заниматься в жизни, и теперь буду стремиться к цели, пока её не достигну. Вот уже отрабатываю навыки стенографирование. Понятно, проговорила Ханна, запаздывая, припомнив объявление. Просьба не беспокоить идиотом, оптимистом и Саймоном. Какой кошмар. Молодец. Делаю всё, чтобы быть готовым схватить удачу за хвост при первой же возможности, просиял собеседник и с энтузиазмом оттянул ворот футболки, чтобы продемонстрировать надпись. Стремись к цели, будь целью. Заметив выражение лица Ханны, Когда она перечитала слоган, Саймон спросил: "В чём дело?" Просто она замялась, не зная, что сказать. "При первом взгляде глаза часто подводят, подсовывая разуму не настоящий текст, а то, что ожидаешь увидеть". "Там говорится что же?" поторопил парень. "Ну, пропущена буква Т". "Не может быть", усомнился Саймон и попробовал рассмотреть надпись вверх ногами. Ханна смущённо улыбалась, уже жалея, что вообще упомянула об ошибке. "Я работаю в сраных временах", убитым голосом прочитал он. "Сраных? Это всё моя чёртова дислексия. Я нашел эту футболку уже несколько недель. Почему мне раньше никто не сказал?" "Ты сидишь перед зданием уже несколько недель?" переспросила Ханна. "Ага. Сегодня хотя бы снег не идёт, а то вчера жуткий холод стоял." Согласна. Прости, что упомянула об ошибке. Ты не виновата, отмахнулся Саймон и улыбнулся так же широко, как и раньше. Каждая неудача это возможность переуспеть в следующий раз. Мой опыт подсказывает обратное, пробормотала Ханна. Что прости? Не бери в голову. Мне пора. Удачи на собеседовании. Ханна благодарно улыбнулась Саймону, который стоял возле крыльца, показывая ей большой палец. и напоминает дрожащее воплощение неуместного оптимизма. Большие деревянные двери открывали в просторное помещение, видимо раньше принадлежавшее церкви. Теперь оно было перегорожено, зато на второй этаж вела шаткая лестница. Стены отцвели от времени, а штукатурка выцвела и облупилась. Четвёртая ступенька сверху проломилась, поэтому Ханна перешагнула через неё, одарила оставшийся путь Я оказалась в приёмной печатного издания Странные времена, в длинном узком помещении, в дальнем конце которого виднелась стойка. За ней сидела пышнотелая невысокая женщина с коричнево-чёрной кожей и ожесточённо печатала что-то на клавиатуре древнего компьютера со старым ещё не плоским монитором, какие были в ходу лет 10-15 назад. В одном углу громоздились сложенные стулья Справа от стойки к стене жался потрёпанный кожаный диван, явно переживший нелёгкие времена. Добрый день. Вы на собеседовании? с тёплой улыбкой поинтересовалась женщина, заметив посетительницу. Здравствуйте. Да, моя фамилия Дринк, э, в смысле Уилис. Она мельком бросила взгляд на часы и поняла, что задержалась. Стрелки приближались к 15 минутам первого. Прошу прощения за опоздание. Ничего страшного, отмахнулась собеседница. Начальник ещё не показывался. Меня зовут Грейс, я заместитель руководителя по общим вопросам. Она протянула ладонь. Когда Ханна подошла пожать её, то заметила, что на столе стоят две фотографии. Одна с изображением Иисуса, а на другой красовался телеведущий Филипп Скофилд. На руках Грейс с безупречным маникюром позвякивали многочисленные браслеты с подвесками. которые служили своеобразным музыкальным аккомпанементом каждому движению. Присаживайтесь, предложила заместитель руководителя и доброжелательно улыбнулась, а затем повернулась и оглушительно выкрикнула: "Стелла!" Ханна невольно подпрыгнула от неожиданности. Заметив её реакцию, Грейс покаянно сказала: "Простите. Вы пока присаживайтесь, сейчас моя помощница подойдёт". С этими словами Она снова принялась стучать по клавиатуре. Ханна кивнула и осторожно опустилась на диван. Он относился к тому типу мебели, в которую проваливаешься вне зависимости от желания, и затем никак не можешь сесть удобно. В попытке девушки найти компромисс и принять хоть сколько-нибудь достойную позу, только привели к ещё большему конфузу. Кожаная обивка издавала непристойные звуки, а юбка задралась. Из нескольких дыр наружу стремился выбраться поролон. Не заблудились пока искали нас? весело спросила Грейс, не отрываясь от монитора. Нет, вернее, немного. Видите ли, я встретила по пути мужчину, который хотел спрыгнуть с крыши. Ну, сегодня же понедельник, отозвалась собеседница, не прекращая печатать. Точно. Нынешним утром Ханна так торопилась на собеседование в Сторн, что выбежала на дорогу прямо перед автомобилем, который едва успел остановиться, взвизгнув тормозами. Возможно, она всё же умерла и попала в ад, это многое бы объяснило. На стене за диваном висело несколько засаленных рамок с передовицами газет "Странные времена". Заголовки гласили: "Несси, отец моего ребёнка, непорочная мэри предотвратила террористическую атаку и Швейцарии" не существует. Читая эти надписи, Ханна поняла, что абсолютно не подготовилась к собеседованию и совершенно не представляла, какие должностные обязанности ждали успешного кандидата. Похоже, в газете Странные времена занимались выпуском новостей, хотя их содержание вряд ли заслуживало этого высокого звания. Стелла неожиданно зазвала Грейс, вновь заставив Ханну подпрыгнуть. За дверями напротив дивана послышались топот и скрип деревянных половиц. Затем створка распахнулась, и наружу высунулась миловидная девушка с кислым выражением лица, едва заметного из-под густой копны выкрашенных в зелёный цвет волос. "Что звала?" "Нужна твоя помощь", ответила Грейс, даже не повернув головы. "Ну и что так орать? В противном случае тебя не дозовёшься". "Я те что?" девочка на побегушках цикнула помощница Грейс. А вот ни фига. Именно так, юная леди, перестань цыкать на меня и выражайся прилично. Что, эти робот? Ничего уже не скажи. Я предпочла бы робота, если бы он убирал у себя в комнате. Знакомься, это мисс Дринквотер. Уиллис, поправила Ханна. Верно. А, типа новая Тина, фыркнула девушка, видимо, та самая Эстелла, и окинула потенциальную коллегу оценивающим взглядом. Говори по-человечески. И да, она пришла на собеседование к Винсенту. Хи 2 минуты не протянет, трехнуло зелёными волосами Стелла. Я не спрашивала твоего мнения, Грейс прекратила стучать по клавиатуре и гневно воззрилась на помощницу. Проводи её. Спорим, я реалистка и всегда права. Юная леди, выполняй поручение и помалкивай. Стелла закатила глаза. Грейс ответила тем же. Ханна натянуто улыбалась, с каждой минутой ощущая себя всё более некомфортно. "Ну что, потопали тогда", проворчала Стелла и приглашающе открыла дверь. "Удачи", напутствовала Грейс. "Спасибо", поблагодарила Ханна, вставая и быстро оправляя юбку, а затем последовала за зеленоволосой провожатой. Ответ заместителя руководителя по общим вопросам заглушил грохот, когда Стелла захлопнула дверь. Но, кажется, последние слова были: она вам понадобится. Ханна шагала по длинному коридору, по правой стороне которого располагались витражные окна. Сквозь цветное стёкла, наряд неровно сложенных вдоль противоположной стены картонных коробок, лился свет всех оттенков радуги. Мы с мамой тоже постоянно спорим, нервно улыбнулась Ханна угрюмой спутнице. Ну да, все чёрные же родственники. Грейс, мне мамаша, Опра, тётя, а Барак Обама типа братан. О, боже, я вовсе не хотел тебя обидеть. Прости, пожалуйста. Да пофиг, процедила Стелла, протопала по коридору ещё несколько футов и повернулась к отставшей Ханне. Эй, ты же не хочешь заставить Босса ждать, а? Конечно, нет, отозвалась та и поспешно нагнала недовольную девушку. Чувак белый, так что походу папаня твой или ещё какая-нибудь родня. Честное слово, я не хотела забей новая Тина. Хотя не факт, что ты ей станешь. На вид Стели было не больше 15 лет. В своих потёртых джинсах с дырами на коленях и в массивных ботинках Dr. Martens она излучала подростковое презрение, заметное, наверное, даже из космоса. Ханна споткнулась об одну из упавших коробок. Пожелтевшие газеты рассыпались по всему полу. Полегче там. Мне их потом складывать обратно, поняла? Да, прости. Так когда, э, -э ушла Тина Фиг знает. Я её не застала. Но ты уже восьмая, кажись, кто пытается заменить эту тётку. Но все сваливали до того, как я успевала запомнить их имена. В каком смысле? В здравом, буркнула Стелла, дошла до конца коридора и вскинула руку, призывая к молчанию. Затем отступила на шаг в сторону от двери. Я осторожно наклонилась, чтобы три раза громко постучать. Изнутри донёсся тихий стон. Босс, тут девка какая-то припёрлась, типа хочет быть новой тиной. Ответа не последовало. Может, мы выбрали неудачное время для визита, После паузы предположила Ханна. У него другого и не бывает, ухмыльнулась Стелла и продолжила. Я сосчитаю до трёх и открою дверь. Ты сразу вбегай. И мой совет: пригибайся ниже и реще перебирай ходулями. Что? 1 2 3, на одном дыхании произнесла провожатая и быстрым движением распахнула дверь, после чего отпрыгнула в сторону, будто ожидала, что изнутри хлынет поток воды. Мне пошла, пошла, пошла. Ханна скользнула внутрь и вздрогнула, когда дверь захлопнулась за спиной. Докинс, бог В Ланкастере открылся новый церковный приход, паство которого верит, что известный атеист Ричард Докинз на самом деле сын Божий. Первосвященница из Телис на полставки Вероника Клифт, 41 год, утверждает, что их учение исполнено сакрального смысла. В откровении святого Иоанна Богослова сказано, что на небеса вознесутся лишь 144.000 самых достойных людей. Всевышний Ричард же делает всё возможное для сокращения количества истинно верующих, чтобы избежать перенаселения в раю.